Глава третья. Спешно Меркулов катит на свидание. Сверкая копытами, резво вдоль по мосту несется запряженная в щегольские легкие дрожки казанка. Казанка, иначе татарка, лошадь казанской породы, малорослая, плотная, долгогривая, с или бурой масти. Часто из казанок бывают иноходцы. Горя нетерпением увидеть невесту, Чуть не на каждом шагу Меркулов сердито кричит лихачу, ехал бы шибче, мчался бы вскачь во весь опор. То бронится, то щедро на водку сулит. Но Ухорский лихач, сколько ему не усердствует, разгонять и находиться больше не может. Не ломать же воза, не давить же народ. Недаром на гайки подняв, шашком, разъезжают по мосту взад и вперед казаки. Досада берет жениха, что мешкотно едет извозчик так бы взял и махнул за окуда, как лист пред травой стал бы перед милой невестой. Как обрадуется, думает он, представляя любящее, правдой и девственной чистотой сияющее личко Лизы, кинется навстречу, крепко обнимет. Какой поцелуй после долгой разлуки! Тоскует, ждет не дождется, говорил вчера Веденеев. Ах, милая, милая, а может быть он только так сказал, выдумал. Не такая она, чтобы сторонним открывать свои думы и чувства. Матери и сестре не скажут. а не то, что Митеньке. Такой уж скрытный, таимный нрав у нее. Таимный, скрытый, неоткровенный. Это он из дружбы ко мне говорил, порадовать хотел. Слово зря сорвалось у него. Целых пять месяцев не виделись мы. Сколько в эти месяцы она передумала, сколько перевидала людей. Может, стало уж не так, как прежде была. Может, узнала кого-нибудь лучше меня, и умнее, и красивее. И от одной мысли об этом сердце скорбной грусти у него заныло, и на душу пала тревога. А ежели разлюбила, прямо спрошу у нее, как только увижусь. Не по ответу, а по лицу, правду узнаю. На словах она не признается, такой уж Из гордости слова не вымолвит. Побоится, не сочли б ее легкоумной, не назвали бы ветреницей смолчит все на душе затаит сторонние сватовство знают если митеньке сказано от чего и другим было не сказать хоть бы этому смолокурову давний неприятель Зиновью алексеевичу нет ли сына у него колеблемый невесть от коли налетевшим сомнением смущаясь перед им же самим созданными страхами тихо поднимался меркулов по ступеням лестницы в гостинце бубного как-то встретит, какого-то приветит, вертится у него на уме. Шуршит тяжелое, плотное шелковое платье. Поднял Никита Федорович голову, вся в черном, встроенная станом величавой, осанистой походкой медленно навстречу ему сходит с лестницы Марья Ивановна. Поверставшись, окинула его быстрым, пристальным взором. Что-то таинственное, что-то чарующее было в том взоре. Узнала, должно быть, проходного спутника, улыбнулась строгой, холодной улыбкой и затем медленно мимо прошла. «Формазонка! Перед добром ли?» подумалось Меркулову и томительным чувством сжалось его сердце. Подошел к номеру Зиновья Алексеевича. «Господи, помилуй!» прошептал он, робкой рукой растворяя входную дверь. Вся в белом, Лиза стоит у окна, склонясь над связкой поставленных в воду ярких цветов. Заслышав шаги, быстро она обернулась. «Как это ты? Как же вы? Так скоро! Мы вас ждали к воскресенью!» Смутилась и смолкла. Стыдливым румянцем подернулась оживленная радостью личка. Восторгом вспыхнули очи, но вдруг застенчиво поникли. Пять месяцев назад, чуть не накануне отъезда Меркулова из Москвы, она дала ему слово. Не успели еще тогда жених с невестой договориться до сердечного «ты» под впечатлением нежданной встречи, полная любовью и счастьем, забыв заведенные обычаи, «Лиза, ты!» сказала желанному гостю. Так привыкла она его называть в своих думах. Но только что успела выронить задушевное слово, стало ей совестно и стыдно, и потупила она заблиставшие счастьем глаза. Меркулов понял иначе. Захолонуло у него сердце, омрачилось, побледнело лицо. Подошел он к Лизе, Чинно протянул руку и холодно молвил: «Здравствуйте, Лизавета Зиновьевна». Сбежал румянец с ее лица, широко раскрыв испуганные глаза, в изумлении глядит она на своего Никитушку. Чинно поцеловал он протянутую руку, и вздрогнула Лиза от его холодного поцелуя. Чуть сдерживая слезы, усиленно подавляя вздохи, отступила она шага на два. Влажные глаза и легкое вздрагивание всего тела ясно выражали, каково ей было. Разлюбил, раздумал, сверкнуло в мыслях, и будто стальными тисками кто-то сдавил ей голову. «Господи, боже мой, что же это будет?» — подумала она и не могла больше сдерживать слез. Мелкими струйками полились хрусталики по бледным ланитам. Таково вышло первое свидание после долгой разлуки. И бог знает, чем бы оно кончилось, если б, сидевшей в смежной комнате Татьяне Андреевне, не послышался тихий, сдержанный голос Никитушки. Распахнув быстро двери, вбежала она и, сияя весельем и радостью, обняла голову Меркулова, горячо целовала его и кропила слезами омрачившееся его лицо. «Никитушка, родной ты мой!» — воскликнула она. силу то Дождаться тебя не могли, голубчик ты мой!» Погляди на нее, извелась ведь вся, ночей не спит, не ест ничего почти, Слова не добьешься от нее, и страдалась, измучилась, шутка сказать, без малого пять месяцев. Зиновий Алексеевич вышел на говор и крепко обнял нареченного зятя. С веселым, смеющимся лицом вбежал Наташа. Меркулов подул ей руку. — Прошу покорно, ровно с чужой здоровается, хлопнув Меркулова по руке, засмеялась Наташа. И потом, обняв братца, Никитушку, крепко поцеловала его. А мы по твоему последнему письму раньше воскресенья тебе не ждали, молвил Зиновий Алексеевич. Как-то удалось тебе таково скоро выплыть из царицына. В Казани сел на пароход, ответил Никита Федорович. Сегодня приехал. Да, сегодня, то бишь вчера, перед вечером, часов это к семь должно быть. Рассеяно и как-то не в попад говорил Меркулов, то взглядывая на Лизу, То, видимо, избегая ее огорченных взоров. Отчего ж до сих пор глаз не показал? А еще жених! попрекнула его Татьяна Андреевна. Вчера вечером два раза к вам приезжал, записку даже оставил. Долго за полночь ждал, не пришлете ли за мною, говорил Меркулов. Как так? Никакой записки от тебя не было, сказал Зиновий Алексеевич. И позвонил. Пришел на зов коридорный и разъяснил все дело. Вчерашний дежурный получив от Меркулова рублевку делом не волоча, тотчас же выпил за его здоровье. А во хмелю бывал он нехорош, накричал, набуянил, из постояльцев кого-то обругал, хозяина заушил и с меркуловской запиской в части ночевал. «А вы вчера веселились? Были в театре? У Никиты ужинали?» — говорил Меркулов Зиновью Алексеевичу, чуть взглядывая на безмолвно стоявшую одаль невесту. «Успел, значит, с приятелем повидаться», — отозвался Доронин. Какой славный твой Дмитрий Петрович! Редкостный человек, неописанный. Процент-то тебе? Сказал, ответил Меркулов. Уже на бирже частиц продам. Экай провор! Ласково ударив по плечу нареченного зятя, молвил Зиновий Алексеевич. Молодцом, Никитушка. Не успел приехать, и товар к нему еще не пришел, а он уж и сбыл его. Дело. Да что ж мы стоим, да пустые лясы-болясы ведём, вдруг спохватился Доронин. Лизавета Зиновьевна, твое судар, не дело. Что не почуешь жениха? Прикаж самоварчик собрать, да насчет закусочки похлопачи. Рада была Лиза отцову приказу. Тяжко и скорбно было у ней на душе. Выплакаться хотелось. Выйдя в другую комнату, распорядилась она и чаем, и завтраком, а потом ринулась на диван и болезненно зарыдала. «За что это?» — скорбно шептала она. «Господи, за что это? Что я такое сделала? Чем провинилась?» «Разлюбил!» «Раздумал! Другую нашел!» И только что мелькнула у нее ревнивая мысль, как раненая львица вскочила она с дивана, гневным огнем вспыхнули очи ее, руки стиснулись, и вся она затрепетала. Но ни слез, ни жалоб, ни стенаний. Села в уголок, призадумалась. Не об нем крученные мысли, о самой себе Лиза размышляет. До тех пор злоба еще никогда не мутила души ее. Никогда еще не бывало в ней того внутреннего разлада, что теперь так мучил ее. Всегда, сколько не помнила себя Лиза, жила она по добру и по правде. Никогда ее сердце не бывало причастно ни вражде, ни злой ненависти. И вдруг в ту самую минуту, что обещала ей столько счастья и радостей, лукавый дух сомнения тлетворным дыханием возмутил ее мысли, распалил душу злобой, поработил ее чувства и волю, и разум. Содрогнулась при мысли, что подчинилась врагу, что дух неприязни осетил ее, пала ниц перед иконами. А Зиновий Алексеевич осыпал меж тем нареченного зятя расспросами о делах его. С добродушной усмешкой рассказывал он, как подъезжал к тюлени молокуров, как подольщался и хитрил ища шей. Перебивая чуть не на каждом слове мужа, Татьяна Андреевна расспрашивала Никитушку, Каково было его здоровье? Тужила о переждых невзгодах, соболезновала неудачам и, наконец, совсем перебив мужнины расспросы, повела речь о самом нужном, по мнению ее, деле, о преданном. Подробно рассказала, с каким именно божьим милосердием отпустят Лизу из дома, сколько будет за ней икон, в каких ризах и окладах, затем перечислила все платья, белье, обувь, посуду, серебро, дорогие наряды, и, наконец, объявила, сколько они назначают ей при жизни своей капиталу. Затем спешно была пошла из комнаты зарядной записью. «Письменное условие по случаю брака с росписью приданого. Напрасно Меркулов уговаривал ее не беспокоиться, напрасно говорил, что он и знать не хочет о Приданном, а нарядную запись даже не взглянет. «Нельзя, батька, нельзя без того», — говорила Татьяна Андреевна. «Как же это возможно жениху наперед не знать?» Чем награждают невесту родители? Так, мой голубчик, в добрых людях не водится. А ты вот денька два либо три отдохни с дороги-то, и когда оглядишься, я тебе по описи все преданное покажу, какое здесь с нами, а остальное покажу, когда домой воротимся, тогда и рядную подпишем. Без того, сударь, нельзя. Старых обычаев, что от дедов, что от прадедов ведутся, рушить голубчик нельзя, особливо на свадьбах. И перед Богом грех. И перед людьми будет стыдно. Не нами, сударь, повелось, не нами и кончится». И все таки пошла зарядную записью. Увидев Лизу в слезах, руками только всплеснула Татьяна Андреевна. «Что это с тобой, Лизонька?» В тревожном удивлении она спросила ее. «В кои-то веки жениха дождалась. Чем бы радоваться да веселиться, шагу от него не отходить. А она поди-ка вот, забилась в угол да плачет. Поди, поди, бесстыдница, ступай к жениху». «Я ему рядную сейчас стану показывать. Тебе надо быть при этом беспременно». «Не по себе мне что-то, маменька, не здоровится», — тихо промолвила Лиза. «А ты подь туда, досядь да сядь редком с женихом-то. Всяку болезнь как рукой снимет», — говорила Татьяна Андреевна. «Поди же, поди, Лизавета. Ступай, — говорят тебе, — ступай к нему поскорее». «Твое место там, а не здесь. На что это похоже? Приехал жених, а она хранится от него вздумала». Ступай же, ступай, И, взяв за руку, вывела Лизу в ту комнату, где оставался Меркулов. А у самой рядная запись в руках. Посадив возле себя за стол с одной стороны Меркулова, а с другой Лизу, Татьяна Андреевна медленно стала вычитывать. Образ всемилостивого спаса в серебряной ризе позолоченной, с таковыми же венцом и цатою. Да образ чистой Богородицы Тихвинские, риза и убрус жемчужные. Звезда на убрусе 12 камней бриллиантовых, да камень, рубин красный. Образ преподобных Захария и Елизаветы, риза серебряная позолочена с таковыми же венцами. Да образ никола Святителя риза серебряная позолочена. Да образ Гурия, Симона и Авива в серебряной резе позолоченной. Да образ великомученицы Варвары, оклад серебрен серебрян позолочен. А всего четыре образа в серебряных позолоченных резах. «Да один низан жемчугом с каменьями, да один в серебряном золоченом окладе, да приданного ж, серьги бриллиантовые трое, ожерелье бриллиантовое на шею, да жемчуга кофимского пять фунтов крупного, низан на двенадцать ниток». Больше четверти часа Татьяна Андреевна читала рядную. Лиза сидела, потупя глаза и поникнув головою, а жених, облокотясь о стол, казалось, внимательно слушал.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 и повел речь издалека. «Кажется, вы не очень мне рады», с трудом промолвил он, подойдя ко вставшей с места невесте. Она зарыдала и страстно припала к плечу жениха. Получаса не прошло, а они уж весело смеялись, искали, кто виноват, и никак не могли отыскать. Забыты все тревожные думы, нет больше места подозрениям, исчезли мрачные мысли».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 Оба они утопали. Долго за полночь просидели, пока Татьяна Андреевна, зевая и крестя рот, не сказала. «Не время ли невесте держать опочив? Не пора ли жениху со двора съезжать?» Наверстал же Никита Федорович веденеву за прошлую ночь. «Сидит у невесты, а приятель, жди-пожди!» «Наконец-то!» — воскликнул Дмитрий Петрович, встречая приятеля. «Куда это до сей поры запропастился? Третий уж час!» Известно, где был, позевывая, ответил ему Меркулов. А ты что, не приезжал, спрашивали про тебя? Кто спрашивал? С живостью спросил Веденеев. — Все спрашивали. И Зиновий Алексеевич, и Татьяна Андреевна, и Наташа, отвечал Меркулов. И она? С живостью быстро спросил у него Веденеев. — Кто она? Да Ната. Наталья Зиновьевна, — слегка смешавшись, молвил Дмитрий Петрович. Зорко взглянул на него Меркулов, а потом проговорил.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 Улыбаясь и пристально глядя в глаза приятелю, спросил Меркулов. «Говори. Слушаю». «Вот что я хотел сказать тебе», — снова начал Дмитрий Петрович. «Так как, значит, мы с тобой приятели, не знаю, как у тебя, а у меня вот перед Богом, а прич тебя другого близкого человека нет в целом свете, и люблю я тебя, Никита, ото всей души». И опять замолчал. Слов не находил. «Дальше что еще будет?» — усмехнулся Меркулов. «Да ты не смейся!» — вскричал Веденеев. «Нечего сказать, хорош приятель! Ты ему проделал, а он насмех!» «А ты говори толком!» — сказал Меркулов. «Люблю сразу, люблю без лишних слов, а сам тянет о колесицу, слушать даже тошно. Ну, распрастывайся!» Видишь ли, что Никита сокровенный, собравшись с духом, начал опять Веденеев. «Так как я очень тебя люблю, а еще более уважаю, так и захотелось мне еще поближе быть к тебе!» «Как же это!» «Родница!» «Как же нам с тобой родниться?» — добродушно улыбаясь, спросил Меркулов. «Высватай мне Наташу. Славно будет!» — сказал Веденеев. «Вот тебе на!» — весело засмеялся Никита Федорович. «Значит, мне свахой быть! Говорит Татьяне Андреевне, у вас, мол, товара, у меня купец. За нашу куницу дайте красную девицу!» Очень мол мы про нее много наслышаны. Сама деумнешенька, придет Танешенька, точит чистешенька, белит белешенька. Полно «Полно то ах ты, Никита, Никита, время нашел! с досадой сказал Веденев. Не шутя, говорю тебе, ежели бы она согласна была, да если бы ее отдали за меня, кажется, счастливее меня человека на всем белом свете не было бы. Сделай дружбу, Никита, сокровенный Богом, прошу тебя. Самому сказать, язык не поворотится. Как бы знал ты, как я тебя дожидался. В полной надежде был, что ты устроишь мое счастье. Пожалуй, закину словечко. Хоть завтра же, — молвил Меркулов. Татьяне Андреевне сказать? Нет. Вот как лучше будет. Лизе скажу. А она уж там все уладит. Пожалуйста, яви милость, — вскрикнул Веденеев и по-вчерашнему чуть не задушил приятеля в медвежьих своих объятиях. На другой день вечером у дорониных по уголкам две парочки сидели, два жениха, две невесты, а третья пара, Зиновий Алексеевич и Татьяна Андреевна, глядя на них, не нарадовались.